«Джон!» Звук плыл в темноте ночи. Джон приподнялся на локте, по привычке нашарив длинный коготь. Весь лагерь пришел в движение. «Рог, пробуждающий спящих», — подумал Джон. Долгий низкий зов замер на грани слуха. Часовые у стены стояли на местах, дыша паром, повернув головы на запад. Звук рога затих, а с ним и ветер. Люди вылезали из-под одеял, разбирая копья и пояса с мечами, прислушиваясь. Один из коней заржал, но его заставили умолкнуть. Казалось, будто весь лес затаил дыхание. Братья ночного дозора ждали, не затрубит ли рок второй раз, молясь о том, чтобы этого не случилось и боясь услышать его. Тишина тянулась нескончаемо. Наконец все поняли, что рок дважды не затрубит. И заухмылялись, стараясь скрыть испытанное ими беспокойство. Джон Сноу подбросил несколько веток в огонь, застегнул пояс, натянул сапоги, отряхнул от росы и грязи и надел его на себя. Костер трещал, и желанное тепло согревало Джона, пока он одевался. Лорд-командующий зашевелился в палатке и поднял входное покрывало. «Один раз струбили». Ворон, нахухленный и несчастный, молча сидел у него на плече. «Один, милорд. Братья возвращаются». Мормонт подошел к костру. «Полурукий». «Да и пора уж». С каждым днем, проведенным ими здесь, старый медведь делался все беспокойнее. Еще немного и кидаться бы начал. «Позаботься о горячей еде для них и кормить для лошадей». Корона сразу ко мне! Я приведу его, милорд!» Отряд из Сумеречной Башни ожидался много дней назад, но он не появлялся, и у костров начались мрачные разговоры, которые заводил не один только скорбный Эд. Сир Отин Уинтерс стоял за то, чтобы вернуться в Черный Замок как можно скорее. Сир Молодор Локи предлагал идти к Сумеречной Башне, Надеюсь найти следы Курона и выяснить, что с ним случилось. Торансмолвут хотел двигаться дальше в горы. Манс разбойник знает, что сражение с дозором ему не миновать, но не ожидает, что мы зайдем так далеко на север. Если мы пойдем вверх по Молочной, то захватим его врасплох и разобьем в пух и прах. Не успеет он напомниться. Их намного больше, чем нас. — возражал сир Отин. Крастер сказал, что Манс собрал большое войско, много тысяч человек, а нас без полурукова всего двести. — Пошлите, двести волков, сир, на десять тысяч овец, и увидите, что будет, — не сдавался Смолвуд. — Среди этих овец немало козлищ, Торан, — заметил Джармен Баквал. — Да и попадаются. Гремучая рубашка... Харма — собачья голова, Альфин — убийца ворон. «Я их знаю не хуже, чем ты, Баквал», — огрызнулся Смолвуд. «И намерен со всех снять головы. Это одичалые, а не солдаты. Несколько сотен героев, скорее всего, беспробудно пьяных, на громадную орду женщин, детей и рабов. Мы разобьем их и загоним обратно в их логовище». Они спорили часами, но к согласию так и не пришли. Старый медведь был слишком упрям, чтобы отступать, но и вверх по молочной идти не желал. В конце концов решили подождать братьев из сумеречной башни еще несколько дней. А если они не придут, собрать совет снова. И вот они здесь. Стало быть, решение откладывать больше нельзя. Джон и этому был рад». Если уж сражение с мансом не избежать, пусть это случится поскорее. Скорбный Эд сидел у костра, жалуясь на рога, трубящие в лесу и не дающие ему спать. Джон дал ему новый повод для жалоб. Вместе они разбудили Хейка, который встретил приказ лорда-командующего градом проклятий, но все-таки встал и тут же поставил дюжину человек резать ему овощи для супа. Когда Джон шел через лагерь, его догнал запыхавшийся Сэм, чье круглое лицо под черным капюшоном маячило во мраке, как бледная луна. «Я слышал, Рок, не твой ли это дядя возвращается?» «Это только люди из Сумеречной башни». Надежда на благополучное возвращение Бенжена Старка оставалось все меньше. Плащ, найденный Джоном у подножья кулака, Вполне мог принадлежать его дяде или кому-то из его людей. Это даже старый медведь признавал, хотя зачем этот плащ зарыли здесь, завернув в него груду изделий из драконового стекла, оставалось загадкой. «Мне надо идти, Сэм». У стены часовые вытаскивали копья из промерзшей земли, освобождая проход. Вскоре на склоне показались первые братья из сумеречной башни. Среди кожи и мехов там и сям поблескивала сталь и бронза. Косматые бороды скрывали исхудалые лица, придавая новоприбывшим сходство с их лохматыми лошадьми. Джон с удивлением заметил, что на некоторых конях едет подвое всадников, а присмотревшись получше, он разглядел, что многие братья ранены. Видно, в пути у них не обошлось без стычки». Коорона Полурукова Джон узнал сразу, хотя никогда его прежде не видел. Этот легендарный разведчик слыл в дозоре скупым на слова, но быстрым в деле. Высокий и прямой, как копье, длинноногий, длиннорукий и сумрачный. В отличие от своих людей, он был чисто выбрит. Из-под его шлема спускалась тяжелая коса, тронутая инеем, а черная одежда так выцвела, что казалась серой. На руке, державшей поводья, остались только большой палец и мизинец. Остальные пальцы отсек топор Одичалова, который иначе бы раздробил корону череп. Рассказывали, что он ткнул изувеченной рукой в лицо врагу, залив ему глаза кровью, и убил его. С того дня у Одичалых за стеной не было недруга более беспощадного. «Лорд-командующий хочет вас видеть», — обратился к нему Джон. Я провожу вас к его палатке. Куоррен слез с седла. Мои люди голодные, и лошади нуждаются в уходе. О них обо всех позаботиться. Полурукий отдал коня одному из своих и пошел за Джоном. Ты Джон Сноу. У тебя отцовский взгляд. Вы знали его, милорд? Я не лорд, просто брат ночного дозора. Да, я знал лорда Эдарда. И отца его тоже. Джону приходилось шагать пошире, чтобы Куоррен его не обгонял. «Лорд Рикард умер, когда я еще не родился». Он был другом дозора. Куоррен оглянулся. «Говорят, ты приручил лютоволка». «Призрак вернется сюда на рассвете, ночью он охотится». Скорбный Эд поджаривал на костре старого медведя ломтики ветчины, и в котелке варилась дюжина яиц. Мормонт сидел на походном стуле из кожи и дерева. «Я уж начал за вас бояться. Случилось что-нибудь?» «Мы встретились с Альфином, убийцей ворон». Манс послал его произвести разведку вдоль стены, и мы напоролись на него, когда он возвращался. Куорон снял шлем. Он уж больше не будет беспокоить страну, но часть его шайки от нас ушла. Мы преследовали их сколько могли, но малое число все-таки вернется в горы. И чего вам это стоило? Четверо братьев убиты, дюжина ранены. У врага потерь втрое больше, и мы взяли пленных. Один сразу же умер от ран, но второй дотянул до допроса. Об этом лучше поговорим в палатке. Джон принесет вам Эля, или ты предпочитаешь подогретое вино? Сменяя горячей еды будет довольно, еще яйцо и ломтик ветчины. Как скажешь. Мормонт приподнял входное полотнище, и Куорон, пригнувшись, вошел внутрь. Эд стоял над котелком, поворачивая яйца лодкой. «Завидую я этим яйцам. Будь котелок побольше, я бы сам залез в кипяток. Только лучше бы вместо воды было вино. Есть худшие способы умереть, а тут тебе и тепло, и пьяно. У нас один брат утонул в вине. Пойло было так себе, и утопленник его не улучшил». «Ты что, пробовал?» — Если б ты нашел одного из братьев мертвым, Джон Сноу тебе бы тоже захотелось выпить с горя. Эд добавил в котелок щепотку мускатного ореха. Джон присел у огня, вороша костер палкой. В палатке слышался голос старого медведя, перемежаемый карканьем ворона и тихим говором Куорона, но слов Джон не разбирал. Хорошо, что Альфин-убийца Ворон убит. Он был одним из самых кровожадных вожаков-одичалых и заслужил свое прозвище, убив немало черных братьев. Почему же Куоррон так мрачен, если он одержал победу? Джон надеялся, что приход отряда из Сумеречной башни взбодрит братьев в лагере. Прошлой ночью, выйдя справить нужду, он услышал, как пять или шесть человек – Тихо разговаривают у догоревшего костра. Чет заявил, что давно пора повернуть назад, и Джон остановился послушать. — Старикан дурачится, а мы терпим. В этих горах мы найдем себе могилу, вот весь сказ. — В клыках мороза живут великаны, оборотни и еще худшие твари, — сказал ларк-сестринец. — Я туда не пойду, так и знаете. «Не больно-то старый медведь тебя спросит?» «А может, мы сами его не спросим?» – буркнул Чет. Тут одна из собак зарычала и пришлось Джону убираться, пока его не заметили. Этот разговор явно не предназначался для его ушей. Джон думал не пересказать ли слышанное Мормонту, но ему притило доносить на своих братьев, даже таких как Чет и сестринец. «Все это пустые слова», — сказал он себе. «Им просто холодно и страшно, как всем нам. Тяжело это ждать, сидя на каменном бугре над лесом, не зная, что принесет тебе завтрашний день. Невидимый враг самый ужасный». Джон вытащил из ножен свой новый кинжал, глядя, как отражается пламя в его блестящем черном лезвии. Он сам выстрогал к нему деревянную рукоять и обмотал ее веревкой, чтобы легче было держать. Не больно красиво, зато удобно. Эд говорил, что от стеклянного ножа проку, как от сосков на рыцарском панцире, но Джон не был в этом так уверен. Драконовое стекло острее стали, хотя гораздо более хрупкое, и все эти вещи зарыли в лесу не зря. Он и для Грена сделал кинжал, и для лорда командующего, а боевой рок подарил Сэму. Рок при ближайшем рассмотрении оказался надтреснутым, и Джон, даже вычистив из него всю грязь, не смог выдуть ни единой ноты. А обод был весь щербатый, но Сэм любит старинные вещи, даже бесполезные. «Будешь из него пить», — сказал ему Джон, и вспоминать, как ходил в поход за стену до самого кулака первых людей. Еще он дал Сэму наконечник копья и дюжину наконечников стрел, а остальное раздал другим своим друзьям на счастье. Старому медведю кинжал вроде бы понравился, но на поясе он по-прежнему носил стальной. Мормонт понятия не имел, кто мог зарыть этот клад и что это означало. Может быть, Курон знает. Полурукий заходил в эту глушь дальше, чем любой из ныне живущих. «Сам подошли подашь или мне пойти?» Джон убрал кинжал в ножны. «Давай я». Ему хотелось послушать, о чем они говорят. Эд отрезал три толстых ломтя черствой ковриги овсяного хлеба, положил на них ветчину, накапал сало и выложил в миску сваренные вкрутую яйца. Джон взял миску в одну руку, деревянное блюдо с хлебом в другую и, пятясь задом, вошел в палатку. Куоран сидел, скрестив ноги на полу с прямой, как копье спиной. А огонь свечей обрисовывал его скулы. «Гремучая рубашка, плакальщик и прочие главари, большие и малые», — говорил он. «Еще оборотни, мамонты, а людей, видимо, невидимы, если, конечно, верить его речам, за истинность которых не могу поручиться. Эббен полагает, что он плел нам эти басни, чтобы продлить свою жизнь». «Правда это или ложь? Стену нужно предупредить», — сказал старый медведь, когда Джон поставил перед ними еду. «И короля тоже». «Которого? Всех сколько есть, истинных и ложных. Если хотят стать во главе государства, пусть защищают его». Полурукий взял себе яйцо и разбил его о край миски. «Короли сделают то, что им заблагорассудится». «То есть, скорее всего, очень мало», — сказал он, облупливая скорлупу. «Вся надежда на Винтерфелл. Старки должны поднять север». «Правильно». Мормонт развернул карту, нахмурился, смял ее, раскрыл другую. «Думает, куда упадет молот», — понял Джон. «Когда-то у дозора было семнадцать замков на протяжении ста лиг, занимаемых стеной». Но по мере уменьшения братства их покидали один за другим. Теперь только в трех есть гарнизоны, и Мансу-разбойнику это известно не хуже их. Можно надеяться, что Сиралестер Торне приведет из Королевской Гавани новое пополнение. Если Сумеречная Башня даст людей в Серый Дозор, а Восточный Дозор заселит Бочонок, Серый дозор сильно разрушен, лучше уж заселить каменную дверь, если будет кем. Еще ледовый порог и глубокое озеро с дозорными отрядами, которые ежедневно будут ходить между ними. Да, даже дважды в сутки, если будет возможность. Стена и сама по себе солидное препятствие, без защитников она не остановит их, но задержит. Чем больше у них войска, тем больше времени им понадобится. Женщин они наверняка возьмут с собой. Не бросать же их в той морозной пустыне. И детей, и скотину. Видел ты козу, способную взобраться по приставной лестнице или веревке? Придется им строить настоящую лестницу или откос. На это уйдет не меньше одной луны, а то и больше». Манс, конечно, понимает, что для него самое лучшее пройти под стеной, через ворота или через брешь. «Что?» — резко вскинул голову Мормонт. «Они не собираются лезть на стену или подкапываться под нее, милорд. Они хотят ее проломить. В стене семьсот футов вышины, а у основания она такая толстая, что сто человек должны работать». Целый год, чтобы продолбить ее кирками. Все равно. Мормон запустил пальцы в бороду. Но как? Колдовством, как же иначе? Корон откусил половину яйца. С чего бы еще Манс стал собирать свое войско в клыках Мороза? Это голый суровый край, и до стены от него «Будь здоров!» — Я полагал, он просто хочет скрыть свои маневры от глаз моих разведчиков. — Может, и так, — сказал Коран, приканчивая яйцо. — Но я думаю, дело не только в этом. Он что-то ищет на этих холодных высотах, что-то необходимое ему до зарезу. — Но что? Ворон Мормонта задрал голову и завопил так, что в палатке всем уши заложило. — «Некую силу. Наш пленник не мог сказать, в чем она заключается. Его, вероятно, допрашивали слишком ретиво, и он умер, не успев сказать всего, что знал. Но этого он, видимо, не знал вовсе». Джон слышал, как снаружи воет ветер, проникая сквозь круглую стену и дергая растяжки палатки. Мормонт задумчиво потер подбородок. «Сила!» – задумчиво повторил он. Я должен знать, в чем она. Тогда вам нужно послать разведчиков в горы. Не хочу я больше рисковать людьми. Двум смертям не бывать. Для чего мы еще надеваем черные плащи, как не для того, чтобы умереть за Отечество? Предлагаю послать 15 человек, разбив их на три отряда. Один пойдет по Молочной, второй – на Воющий Перевал, Третий поднимется на лестницу гигантов. Командирами будут Джарман Баквелл, Торрен Смолвуд и я. Надо узнать, что таится в этих горах». «Таится!» — крикнул Ворон. «Таится!» — лорд-командующий испустил глубокий вздох. «Другого выхода я не вижу», — признался он. «Но если вы не вернетесь...» «Кто-нибудь непременно спустится с гор, милорд, если не мы, то манс-разбойник, и мимо вас он не пройдет. Он не сможет оставить вас у себя в тылу и вынужден будет атаковать, а это крепкое место. Не настолько. Что ж, возможно, мы все умрем, зато выиграем время братьям на стене, время, чтобы заселить пустые замки и наглухо заморозить ворота, чтобы призвать себе на помощь лордов и королей, чтобы наточить топоры и починить катапульты. Мы потратим свою жизнь, не без пользы. Умрям, сказал ворон, расхаживая по плечам Мормонта. Умрям, умрям. Старый медведь сидел молча, сгорбившись, словно придавленный тяжестью этих слов. Наконец он сказал. «Да простят меня боги!» «Отбирай людей». Корон полурукий, повернув голову, встретился глазами с Джоном и отвел их. «Хорошо. Я выбираю Джона Сноу». Мормонт моргнул. «Он еще совсем мальчишка, и мой стерт, к тому же, даже не разведчик. Вам сможет прислуживать Толлет, милорд Корон» поднял искалеченную двупалую руку. Старые боги за стеной еще сильны. Боги первых людей и Старков. — Что ты скажешь, Джон? — спросил Мормонт. — Я готов. — сразу же ответил тот. — Я так и думал. — грустно улыбнулся старик. Когда Джон с Короном вышли из палатки, забрежил свет. Ветер Шевелил их черные плащи и выдувал из костра красные угли. «В полдень мы выступаем», — сказал Джону разведчик. «Постарайся найти своего волка».